Раздел пятый. Модифицируемые подсистемы и их адаптивная изменчивость. В предыдущем изложении, и более подробно в моей книге «Эволюция и модификация поведения», я пытался показать, что невозможно допустить адаптивную модифицируемость всех вообще существующих частных процессов поведения, не прибегая к виталистическому допущению предустановленной гармонии между организмом и внешним миром. Само собой разумеется, что любая модифицируемость, служащая сохранению вида, имеет своей предпосылкой возникшую в ходе эволюции открытую программу и сверх того, точно так же филогенетически запрограммированный механизм обучения, описанного в предыдущем разделе «Вида». Всеобщая и неограниченная пластичность всех форм поведения – предполагало бы бесконечное множество такой информации и таких аппаратов обучения, что, очевидно, бессмысленно. раздел 6 условная реакция причинность и преобразование силы как уже было сказано в начале часто случается что когнитивные аппараты различных уровней интеграции очевидным образом возникают в ходе приспособления к одной и той же вне субъективной обстановке нередко такие аппараты встречаются у животных разного уровня развития Нередко обнаруживается, что они функционируют одновременно, но независимо друг от друга у одного и того же вида. Это справедливо и в рассматриваемых дальше случаях. Как подчеркнул Эдвард Чей Столман в своей книге «Целенаправленное поведение животных и человека», важнейшая функция способности к образованию условных реакций состоит в том, что она дает организму возможность оценить некоторую комбинацию стимулов, которая сама по себе не имеет биологического значения как предзнаменование скорого наступления другой жизненно важной ситуации и позволяет сделать к ней приготовление. Наблюдая полудиких кос армянского Нагорья, я заметил однажды, как уже при первых отдаленных раскатах грома а они отыскивали в скалах подходящие пещеры, целесообразно готовясь к возможному ливню. То же они делали, когда поблизости раздавался грохот взрывов. Я вполне отчетливо помню, что при этом наблюдении я внезапно впервые осознал, в естественных условиях образование условных реакций лишь тогда способствует сохранению вида, когда условный стимул, находится в причинной связи с безусловным. Надежная регулярная посток после этого, служащая предпосылкой того, что некоторая условная реакция выполняет функцию способствующую сохранению вида, никогда не встречается в естественных условиях без причинных связей, которые в таком случае легко обнаружить. В принципе, они присутствуют и тогда, когда экспериментатор перед кормлением павловской собаки регулярно заставляет звучать сигнал еды. Правда, причинная детерминированность в поведении самого исследователя пока ускользает от нашего анализа. Как я полагаю, доказательство телеаномности условной реакции бросает важный свет на некоторую ошибку юмого эмпиризма, которую критикует также сэр Карл Раймонд, Поппер в своей книге «Объективное знание». Как показывает Юм, с точки зрения чистой логики, ни из какого числа прецедентов нельзя заключить, что та же последовательность событий должна повториться. Нельзя даже заключить, что вероятность такого допущения возрастает с числом повторений. В связи с этим логическим тезисом Юм ставит психологический вопрос. Как же это получается, что каждый разумный человек с большой уверенностью ожидает, что завтра снова взойдет солнце, что отпущенный камень упадет на землю и вообще, что все на свете будет дальше происходить, как до сих пор? Великий эмпирист отвечает на этот вопрос, говоря, что это следствие привычки. Custom of habit. Иными словами, Это происходит потому, что многократное повторение приводит в действие некоторый механизм ассоциации идей, без которого мы, по словам Юма, были бы вовсе не способны к жизни. Противоречие между логикой и человеческим здравым смыслом, как показал Поппер, не только привело многих мыслителей к глубокому сомнению в возможности объективного знания, но заставило и самого Юма принять некоторую нерациональную теорию познания. Поппер говорит о нем. Его открытие, что из повторения невозможно вывести никакую доказательную аргументацию, хотя оно и господствует в нашей когнитивной жизни и в нашем понимании, привело его к заключению, что рассудочные основания и разум играют в нашем понимании лишь подчиненную роль. Наше знание разблачается как нечто, чему подобает лишь природа веры, более того, веры, не поддающиеся защите с точки зрения разума, то есть нерационального убеждения. Карл Поппер указывает выход из этой апории безвыходного положения ясным рассуждением, из которого я хочу привести лишь два предложения, свидетельствующих, даже вне их контекста, о фундаментальном совпадении между результатами логики и исследования поведения. Поппер пишет, «Я считаю чрезвычайно важным развлечение между логической и психологической проблемой, вытекающей из трактовки юмом той и другой. Но я полагаю, что его точка зрения неудовлетворительна в отношении того, что я назвал бы логикой. Он описывает, причем достаточно ясно, процессы правильных заключений, но не рассматривает их как рациональные сознательные процессы. К методическим принципам Поппера принадлежит перевод всей субъективной терминологии в объективирующую во всех тех случаях, когда входят в рассмотрение логические проблемы. Он говорит попросту следующее – что верно в логике, то верно и в психологии. Этот принцип переводимости, связывающий субъективное с объективным, в точности соответствует нашему, высказанному уже в пролегаменах убеждению – фундаментальной тождественности всех процессов переживания с физиологическими процессами. Логическое мышление, точно так же, как образование условных реакций и бесчисленные иные психологические процессы, есть функция человеческого аппарата отображения мира в целом, находящегося в соответствии с условиями внесубъективной действительности о чем уже неоднократно говорилось выше. Горестное заключение юмового эмпиризма, что все наше знание в действительности есть лишь совершенно неосновательная вера, было бы справедливо лишь в том случае, если бы было верно утверждение, в нашем разуме нет ничего, чего не было бы раньше в нашем чувственном восприятии. Но мы знаем уже, насколько ложно это утверждение. Мы знаем, что любое явление приспособления есть когнитивный процесс. И что данный нам априори аппарат, с помощью которого только и возможно индивидуальное приобретение опыта, имеет уже своей предпосылкой огромную массу полученной в ходе эволюции и хранящейся в геноме информации. Этого Юм еще не знал, а бихевиористы не хотят этого знать». В каждом из нас заложена установка, вынуждающая нас после повторного наступления некоторого события предполагать некоторую непонятную, трудноопределимую связь между его отдельными появлениями. Я хорошо помню, как, будучи школьником, долго не мог поверить моему учителю математики, что если шарик рулетки очень много раз остановился на красном, то с увеличением числа таких повторений не возрастает вероятность того, что в следующий раз выпадет черный цвет. Учитель, в конце концов, убедил меня, сказав, «Подумай, ведь колесо не помнит, что было раньше». Каждый следующий запуск в точности таков, как первый, с одинаковой вероятностью красного и черного. Я говорил с очень многими людьми, заметившими у себя этот логически необъяснимый принудительный ход мыслей. Возникает нелегкий, но интересный вопрос. Какой же реальный механизм приписывается в этих ожиданиях колесу-рулетки? От него как будто ожидают, как от живого существа, что после столь многих повторений оно устанет вести себя одинаково и захочет перейти к чему-то другому. Гораздо легче ответить на вопрос, почему после многократного переживания некоторой последовательности событий мы склонны рассматривать уже происшедшие как верное предзнаменование дальнейших. Такое принудительное мышление и поведение было бы бессмысленно, если бы внесубъективная действительность была чем-то вроде колеса-рулетки, и явления в ней столь же случайно следовали бы, одно за другим. Но чисто случайные события, последовательность которых напоминала бы то, что происходит с колесом рулетки, в естественных условиях крайне редки. Напротив, цепи явлений, в которых эффект преобразования силы причинно обусловливает регулярный порядок, не только часто встречаются, но поистине вездесущи. Когда за молнией следует гром, или за отдаленным громом следует дождь, и когда эти явления хотя бы несколько раз следуют друг за другом в том же порядке, то с подавляющей вероятностью можно предположить, что все три явления связаны между собой причинной зависимостью. Но если одно явление есть причина другого, это всегда предполагает какую-то форму преобразования силы. Точно так же вероятность допущения, что некоторая цепь явлений связана причинной зависимостью, действительно возрастает вместе с числом наблюдаемых случаев. Вне действительность, которую физик считает удовлетворяющей закону сохранения энергии, это несомненно та же действительность, которая отражается в форме приспособления по меньшей мере двух различных когнитивных аппаратов. Во-первых, в рассматриваемой здесь способности к образованию условных реакций и вообще к образованию ассоциаций. И во-вторых, в человеческой форме мышления, выражающей причинность. Реакция избегания у туфельки и комплексное центральное представление пространства у самых высших организмов это приспособление к одной и той же реальной действительности, именно к непроницаемости тел и к их расположению в пространстве. Аналогичным образом образование условных реакций и причинное мышление ⁇ приспособление к одной и той же реальности, именно к сохранению и превращениям энергии. Эмпиристы ошибаются, полагая, что причинное мышление человека возникает лишь вследствие привычки, и что наше «проптерок» вследствие этого, наше «потому что» якобы тождественно с часто переживавшимся и надежным пост-хок регулярно за этим. Аксиоматическая природа нашего причинного мышления вряд ли где-нибудь проявляется яснее, чем в предложениях, которыми Джеймс Прескотт-Джоуль начинает свою классическую работу об эквиваленте тепла. Он говорит там столь же наивно, как безапелляционно, что абсурдно предполагать, будто какая-нибудь форма энергии может исчезнуть, не превратившись в некоторую другую, постулируя тем самым то, что в конечном счете доказывает, а поэтому вовсе не имел бы надобности постулировать Точно так же априорный характер причинного мышления проявляется у каждого умного ребенка в вечном вопросе «почему?». Уже неоднократно говорилось, что функция более простых когнитивных аппаратов может контролироваться с точки зрения более сложных, и что их сообщения при таком контроле никогда не оказываются ложными, а всегда лишь более бедными информацией, чем сообщения высших механизмов. Вполне очевидно, что такое же отношение существует между условной реакцией и причинным мышлением. Обучение посредством успеха, как и вообще любое образование ассоциаций, использует лишь одну из закономерностей превращения сил, состоящую в том, что причина предшествует во времени своему следствию. Этого достаточно, чтобы организм мог сделать жизненно важные Приготовление раздел седьмой. Моторное обучение Насколько мне известно, венский зоолог Отто Шторх первый ясно выразил тот важный факт, что адаптивная модификация поведения обнаруживается в рецепторном секторе поведения животного уже на гораздо более низком уровне развития, чем в моторном. За исключением очень простого процесса обучения моторного прокладывания путей, описанного в первом разделе предыдущей главы, все, сказанное до сих пор о телеаномном изменении поведения посредством обучения, относится к рецепторным процессам, к тому, что Шторх называет рецепторикой приобретения, сенситивизация, привыкание, приучение, травматическая ассоциация поведения бегства с определенными стимулирующими ситуациями, а также усиление избирательности врожденных механизмов запуска – все это процессы, основанные на изменениях рецепторных аппаратов. В чем же состоят простейшие телеаномные модификации моторных функций? Та же функция условной реакции – которая позволяет организму ответить с опережением во времени на условный стимул, способствующими сохранению вида приготовлениями к ожидаемому безусловному стимулу, дает ему также возможность выучить ту последовательность, в какой он должен выполнять определенные инстинктивные движения, каждый из которых находится в его распоряжении в форме, полученной им от рождения». Мы уже познакомились с таким процессом обучения на примере постройки гнезда у крыс. Я склонен допустить, что любое моторное обучение основывается на том же принципе. Здесь только речь идет не о простом прокладывании путей, а о подлинных условных реакциях. В самых примитивных случаях соединенные друг с другом формы движения суть – целостные Инстинктивные движения, легко распознаваемые как таковые, что мы видели в случае движений при постройке крысиного гнезда Когда же элементы движения, соединенные таким образом, короче продолжительностью и проще То складывается гораздо более отчетливое впечатление обучения некоторой новой форме движения Относительно простой пример возникновения целостно действующей таким образом последовательности движений составляет заучивание путевых дрессировок у мышей. Если наблюдать, как мышь научается пробегать в высотный лабиринт, то можно уяснить разницу между свободной последовательностью движений, управляемой текущей информацией, и выполнением жестко определенной заученной последовательности, как это видно, например, в фильмах, заснятых Келлером и Динглером в 1952 году. В незнакомой местности мышь продвигается вперед буквально шаг за шагом, ощупывая путь то вправо, то влево чувствительными волосками, расположенными под носом, и время от времени пробегая кусок пути в обратном направлении. Уже при третьем или четвертом повторении пути мышь нередко пробегает короткий отрезок быстрее, но затем сразу же останавливается и возвращается к прежней форме пространственной ориентировки. При дальнейших повторениях возникают новые короткие броски в других местах пути. Они умножаются, становятся длиннее и, наконец, сливаются в общих концах. Путевая дрессировка окончена, когда в конце концов все эти трудные стыки, сдерживающие быстрый бег, исчезают. Теперь мышь пробегает весь путь в единственной плавной последовательности движений. Соединение отдельных, уже имеющихся отрезков движений перемещения совершается в действительности вследствие того, что каждая условная реакция сцепляется с другой, ближайшей. Каждое движение производит ожидаемую стимулирующую ситуацию, которая с одной стороны говорит организму, что он все еще находится на правильном пути, а с другой стороны запускает следующий моторный импульс. В точности этот вид обучения именно эту форму сенсорного контроля выученного моторного процесса описал Альфред Кюн в своей ставшей классической книге «Ориентирование животных в пространстве» под именем мнемотаксиса и мнемической гомофонии. Но он описал их лишь как теоретическую возможность. На это последовали возражения с разных сторон, что если бы эти допущения были верны, то животное вынуждено было бы всегда пробегать один и тот же однажды выученный путь и было бы дезориентировано, если бы хоть на шаг от него отступило. Поскольку Кюн не знал ни одного животного, удовлетворяющего этим требованиям, он опустил при переиздании своей книги главу о мнемотаксисе и мнемической гомофонии. И напрасно. Потому что рассматриваемые здесь животные, как, например, водяная землеройка, ведут себя в точности так, как требуется по его теории. Это производит особенно сильное впечатление, когда такое существо в самом деле сбивается с пути или когда в эксперименте нарочно нарушается гомофонное, однотонное совпадение между его твердо заученной последовательностью движений и обстоятельствами пути. Когда я удалял с пути моих землероек возвышавшиеся препятствия, на которые они привыкли вспрыгивать и пробегать по нему дальше, то они в соответствующем месте подпрыгивали в пустой воздух. А потом дезориентированные сидели сначала на земле, в том месте, где раньше находился исчезнувший предмет, небольшой деревянный ящичек. Потом они начинали исследовать местность волосками усиков, поворачивали назад и, как можно было заметить, узнавали уже пройденный до препятствия участок пути. Затем с новым мужеством они поворачивались, мчались в прежнем направлении и снова подпрыгивали в пустоту в критическом месте. Они напоминали мне детей, которые, застряв при чтении наизусть стихотворения, начинают снова и снова с какого-нибудь предыдущего места чтобы пройти трудное место с налету. Можно с уверенностью допустить, что обучение более сложным, целесообразным формам движения также происходит по только что описанным принципам. Хотя в случае путевых дрессировок речь идет почти исключительно о линейном сочленении отдельных элементов движения, происходящих от наследственных координаций перемещения, не видно причин, Почему бы интеграция одновременно протекающих частичных движений не могла осуществляться посредством подобных же процессов? Многие авторы называли знание наизусть выученных последовательностей поведения кинестетическим знанием. Конечно, обратные сообщения проприоцепторов, мышечных и скелетных рецепторов играют важную роль в усвоении заученного движения. Это выражение удачно также с феноменологической стороны, так как хорошо заученная форма движения в самом деле чувствуется. Но, с другой стороны, этот термин вызывает представление, будто именно проприоцепторные образы наших воспоминаний дают нам возможность точно повторить такую последовательность движений, а это допущение, вероятно, неверно. Как давно уже показал Эрих фон Гольст, Произвольно составленные координации движений также подчиняются законам магнитного эффекта и центральной координации, что было в последнее время многократно подтверждено. Мы знаем из исследований Джона Кэрри Эклса, что орган, где осуществляется координация заученных движений, есть мозжечок. Как мы еще покажем подробнее в разделе «О произвольном движении», Обучение движением даже на самом высоком уровне в принципе не отличается от путевого обучения низших млекопитающих. В распоряжении животного всегда имеются врожденные формы движений с готовыми программами и центральной координацией посредством обучения, лишь интегрируемые в некоторое новое целое. По мере более высокого филетического развития Вследствие изменения генома способности животных к обучению движения эти моторные элементы становятся все меньше. Но даже при подлинных произвольных движениях они все еще намного выше уровня интеграции фибриллярных сокращений. Более того, они несомненно охватывают в большинстве случаев еще сокращение нескольких синергических, то есть Действующих в одном направлении мышц Но они все же достаточно малы Чтобы связываться в почти любые мелодии движения Как при одновременном действии Так и во временной последовательности Об элементах движения, составляющих перемещение Мы знаем довольно достоверно Что в основе их лежат эндогенная Исходящая изнутри организма стимуляция И центральная координация Я полагаю, что физиологические явления этого рода вообще не могут быть адаптивно изменены обучением или другими влияниями. Меняться может лишь многообразие тех процессов, которые мы назвали выше мантией рефлексов, составляющих, налегая друг на друга, слой между этими явлениями и требованиями внешней среды. В пользу этого допущения говорит также то, уже известное нам обстоятельство, что в случаях, когда посредническая функция мантии рефлексов оказывается недостаточной, лежащая в основе наследственная координация не просто размягчается и подчиняется таксисам, а распадается на малые куски, сами по себе столь же твердые, как прыжок доброго коня, скачащего галопом но как раз благодаря своей краткости более пригодны к легкому и многостороннему использованию в соответствии с пониманием пространства. Несомненно, особое значение отработанного, заученного движения для сохранения вида состоит прежде всего в том, что оно может быть выполнено без промедления происходящего от задержки реакций. Когда пытаются поймать таких территориальных животных, как ящерицы или коралловые рыбы, на их свободно проложенных путях, то можно заметить, насколько заученная наизусть последовательность движений отличается своей целеустремленностью и быстротой от последовательности, управляемой шаг за шагом механизмами ориентации. Пока животное движется в согласии с заученной путевой дрессировкой, оно перемещается так быстро и целеустремленно, что вряд ли можно рассчитывать захватить его внезапным рывком или наброшенной сетью. Но если удается внезапной атакой вызвать у намеченной жертвы столь сильную панику, чтобы заставить ее покинуть область, охваченную путевыми дрессировками, то большей частью ее можно поймать». Я полагаю, что преимущества, доставляемые таким образом путевыми дрессировками, составили главную часть селекционного давления выработавшего у видов указанного экологического типа территориальное поведение. Никто еще не пытался применить к заученным, отработанным последовательностям движений животных те методы исследования, которые Эрих фон Гольст использовал в свое время, чтобы показать, что центрально координированные движения независимы от афферентных процессов. Конечно, предпринятая Эрихом фон Гольстом операция дезаференции, выключение всех проводящих нервов, означает тяжелое общее повреждение организма. Так что если бы дезаференцированное животное не владело больше некоторым выученным до операции движениям это бы мало что доказало. У людей, болеющих с уходкой спинного мозга, у которых вследствие болезни не функционируют окончания нервов, сообщающих о положении наших членов, так называемые «проприорецепторы» положения, как известно, существенно нарушается координация движений. Но надо принять во внимание, что человек – В некотором роде чемпион мира по усвоенным, сознательно управляемым, произвольным движениям, и потому у него вполне могут афферентно контролироваться формы движения, эквиваленты которых у животных такого контроля не допускают. Я не решаю вопроса, все ли выученные движения у животных и людей имеют одинаковую физиологическую природу. Я говорю здесь лишь о том типе, выработанных, отшлифованных тысячекратным повторением движений, о которых наш обиходный язык создал в своем естественном развитии такие выражения, как знать что-нибудь наизусть, вошло в плоть и кровь, стало второй натурой или, наконец, совершенно автоматически. В отношении таких последовательностей движений я все же склонен допустить, что их физиологические механизмы те же, на которых основываются уже описанные путевые дрессировки мелких млекопитающих. Вопрос об этих механизмах представляет интерес по той причине, что соответствующие последовательности движений в ряде отношений поразительно напоминают наследственные координации, то есть инстинктивные движения. Во-первых, координация выработанных движений, как показал уже Эрих фон Гольст, подчиняется ряду законов, совпадающих с законами центральной координации врожденных форм движения. Например, в обоих случаях ритмы различных включенных в общую координацию элементарных движений влияют друг на друга одинаковым образом. Явление относительной координации и магнитного эффекта, по поводу которых я отсылаю к работам фон Гольста осуществляют в буквальном смысле гармоническое созвучие отдельных ритмов, стремясь привести их в фазовые отношения, выражающиеся в небольших целых числах. Чем совершеннее это получается, тем устойчивее координация ритм. Формы движения, сопротивляющиеся описанным тенденциям процесса центральной координации, остаются неустойчивыми, то есть их трудно сохранить. Как знает каждый пианист, которому приходится играть одной рукой триоли, а другой восьмой. Именно эти функции относительной координации и магнитного эффекта сообщают каждому хорошо усвоенному заученному движению, так же как независимому от процессов обучения инстинктивному движению, ту экономную и изящную форму, которая столь соответствует нашему чувству прекрасного. Второе свойство заученного движения, которым оно напоминает врожденные наследственные координации, состоит в сильной резистентности по отношению к попыткам его изменить. Как имел обыкновение говорить Карл Бюллер, характерное свойство выученного состоит в том, что оно может быть снова забыто. Конечно, это утверждение было высказано как афоризм, но оно имеет более глубокий смысл потому что, как я полагаю, оно справедливо лишь в отношении настоящего обучения, но не того процесса, из которого возникают заученные координации движений. По моим впечатлениям, эти координации вообще никогда не забываются до конца, так что изменения и приспособления внешнего выполнения движения достигаются скорее наложением на него вновь приобретенных добавочных движений, чем исчезновением давно вошедшего в привычку. В пользу этого мнения говорят, например, наблюдения за водителями автомобилей в каждом случае, когда они меняют тип машины. Если какие-нибудь движения заслуживают таких оценок, как отработанные, выученные наизусть, то это движение подлинно хорошего водителя. Если такой водитель долгое время ездит на одной и той же машине, а затем вынужден переменить ее, то жесткость этих движений проявляется весьма отчетливо. Когда моя жена перешла от машины с рычажным переключением к другой, с переключателем на рулевой колонке, она долго еще хватала рукой пустоту в поиске отсутствующего рычага и лишь затем переводила руку вверх к рукоятке на руле. Это обходное движение постепенно превратилось в колебательное, дугообразное движение руки, производившее впечатление аффектации на всякого, непосвященного в ее историю. И оно еще не совсем исчезло, когда машина с рулевой рукояткой пришла в негодность и была заменена новой, опять с рычажным переключением. Моя жена более пяти лет все время ругавшая переключение с руля и сожалевшая о рычажном, оказалась неспособной просто устранить координацию движений, связанную с рулевым переключением. Предоставляю читателю сообразить, по какому пути ее рука отклонялась теперь к рукоятке. Так можно понять из всего сказанного, дама делала это весьма элегантно. Упорство, с которым заученные движения сопротивляются всякой попытке их устранить, хорошо известно преподавателям спорта. Им вовсе не нравится, когда ученик, желающий выучиться, например, игре в теннис или спортивному плаванию, перед этим уже приобрел самоучкой некоторый навык в соответствующем виде спорта. Как можно понять из сказанного выше, это не помогает, а составляет труднопреодолимое препятствие в усвоении оптимальных координаций, необходимых для участия в соревнованиях. Третье. И самое замечательное совпадение между отработанным движением и наследственной координацией состоит в том, что после длительного неупотребления в обоих случаях заметно отчетливое аппетентное поведение, направленное на выполнение движения. Один из сильнейших мотивов, побуждающих человека танцевать, бегать на коньках или заниматься другими видами спорта, Это аппетенция, направленная на вполне определенное, хорошо отработанное движение, интенсивность которой возрастает со степенью усвоения движения и с его трудностью. Такую же аппетенцию к выполнению трудных заученных движений продемонстрировал Гарри Харлоу на макаках, повторяющих выученные манипуляции снова и снова без дальнейшего вознаграждения для собственного удовольствия. Функциональное удовольствие, как удачно назвал это явление Карл Бюллер, очевидным образом играет важную роль в возникновении хорошо выработанных, заученных последовательностей поведения. Мы знаем о самих себе, что каждое усовершенствование, каждое сглаживание еще имеющейся неловкости доставляет человеку отчетливо заметное удовольствие. Усовершенствование движения само себя вознаграждает, и в моей книге «Эволюция и модификация поведения» я говорил о механизме подкрепления совершенствованием. С феноменологической стороны, усвоение хорошо выработанных движений имеет еще несколько замечательных свойств по крайней мере, одно из которых весьма существенно для роли произвольного движения в исследовательском поведении, о котором будет речь в следующей главе. Эти свойства своеобразно противоречивы. С одной стороны, знание усвоенного движения столь определенно и столь исключительно сосредоточено в подсознательных и даже бессознательных слоях нашей личности, что мы лишь… Мешаем его выполнению, если пытаемся сознательно следить за ним и контролировать его В самом деле часто мы даже не знаем о доступных сознанию слоях Что мы делаем и как мы это делаем Если человек очень долго не выполнял заученное движение Например, если после более чем десятилетнего перерыва он впервые становится на лыже То вначале, стоя над крутым спуском, он думает, что вообще не сможет ехать Но как только начинает спуск, то к его собственному удивлению движение происходит так же беспрепятственно, как раньше. С другой стороны, при хорошо усвоенных формах движения нередко удается вызвать столь живое представление о кинестезии, о телесных ощущениях при движении его выполнения, что можно путем самонаблюдения выяснить подробности процесса, которых мы уже не знаем на уровне сознания. Когда недавно мой внук спросил меня, которая из двух больших педалей моей машины включает сцепление, которая торможение, то я, к собственному удивлению, обнаружил, что просто не знал этого. И прежде чем дать ответ, должен был прибегнуть к только что описанному способу. Я полагаю, что возникновение подобных мысленных образов собственных движений Играет важную, даже решающую роль В специфической человеческой дифференциации Центрального представления пространственных данных А тем самым и для нашего понятийного мышления В высшей степени вероятно, что Управляемое соображением хватание Сущность которого состоит в ощупывании кончиками пальцев В особенности кончиком указательного пальца правой руки Было Одно из предпосылок понимания. Примечание. В подлиннике сопоставляются глаголы «грайфен» – «хватать» и «беграйфен» – «понимать», «постигать». От последнего происходит существительное «бегриф» – «понятие». Таким образом, в немецком языке непосредственно отразилась связь между схватыванием предметов и образованием понятий. Впрочем, в русском языке «схватывать» Также употребляется в значении понимать, да и само слово понять происходит от ять, означающего взять. В пользу этого говорит также огромная величина области коры большого мозга, представляющей руки и пальцы в их сенсорном и моторном аспекте. И отношение моторных полей к пирамидальным путям, важнейшим нервным путям, произвольных движений. Усвоение координации движений уже в самой примитивной форме, как оно проявляется, например, в описанном выше «заучивании последовательности перемещению землеройки» есть когнитивный акт, и при том чрезвычайно эффективный. Естественно, наследственная координация может быть приспособлена лишь к тем условиям окружающей среды, какие должны предсказуемым образом встретиться любому индивиду данного вида животных. Заученная форма движения обладает многими функциональными свойствами, характерными также для наследственных координаций. Ее выполнение не замедляется задержками реакций. Она имеет собственное аппетентное поведение и тем самым становится мотивацией. Подобно инстинктивному движению, она – скроено по мерке потребностей, не только общих потребностей вида, но также и особых условий индивидуальной жизни. Легко понять важное значение этой комбинации свойств для сохранения вида. Она полезнее всего для животных, которым приходится иметь дело со сложно структурированной, изменчивой средой. У животных, живущих на деревьях, и передвигающихся с помощью хватающих рук, которые вместе с тем должны уверенно перемещаться по привычному пути в ветвях с помощью усвоенных заученных движений, буквально каждый шаг и каждый захват в этой выученной последовательности движений должен быть предварен внутренним представлением. Этим животным, передвигающимся с помощью хватающих рук, Особенно необходима большая точность приспособления, поскольку их клещеобразная рука, чтобы обеспечить себе опору, должна сжиматься вокруг ветки в надлежащий момент и в нужном месте. Среди них лишь медлительные ночные полуобезьяны, такие как Лори и Потто, могут позволить себе доверить свою ориентацию в пространстве механизмам, доставляющим текущую информацию. Все быстро движущиеся, и особенно прыгающие полуобезьяны и обезьяны, напротив, в совершенстве владеют заученными движениями. В этом заключается одна из причин, по которым человек произошел из такой группы животных. Поскольку я не вижу какой-либо принципиальной разницы между процессами, участвующими в простом приобретении путевых дрессировок и в обучении самым сложным заученным движением, мне не представляется необходимым постулировать принципиально различные процессы в центральной нервной системе для объяснения рецепторного и моторного обучения. То новое, что возникает в процессе обучения, как в рецепторной области, так и в моторной, состоит в образовании новых связей. Иными словами, Адаптивная модификация, вероятно, всегда относится к синапсам и всегда ближайшим образом родственной индукции относится к синапсам и всегда ближайшим образом родственно индукции в смысле Шпемена. Раздел восьмой. Приспособление механизмов обучения под селекционным давлением их функций. Великая фульгурация образования нового регулирующего контура, создавшая обучение посредством успеха, придала новую функцию крайним членам цепи явлений, которая до этого была линейной. До великого изобретения условной реакции – Завершающее действие имело лишь весьма простую задачу – выполнить по жесткой замкнутой программе определенную последовательность движений, дать обратное сообщение, что это исполнено, и тем самым выключить аппетентное поведение. Что такое обратное сообщение в самом деле происходит, можно заключить уже из внезапного резкого спада возбуждения после завершающего действия, Это доказано опытами Бича, оперативно выключавшего у самца шимпанзе обратное сообщение об опорожнении семенного пузыря в ходе оплодотворения. Как мы уже знаем, все наследственные координации имеют тенденцию протекать непрерывно. Первая функция, ради которой в центральной нервной системе возникли высшие и централизованные инстанции – состоит в торможении центрально координированных движений. Наряду с этой функцией торможения, такие центры должны обладать способностью снимать торможение каждой соответствующей формы движения в биологически правильный момент. Иными словами, они должны быть в состоянии получать текущую информацию о том, когда наступает этот благоприятный момент. Наследственная координация. Стоящий над нею центр торможения и механизм запуска образуют с самого начала некоторое функциональное целое. Гейнрод увидел это своим гениальным прозрением, создав понятие свойственного виду импульсивного поведения. Сообщение, поступающие от наследственной координации в центр, а вначале имеет лишь содержание «программа выполнена». В ответ на это высшая инстанция вновь пускает в ход ранее снятое торможение. Лишь в исключительных случаях завершающее действие, удовлетворяющее инстинктивное побуждение, прекращается от разгрузки, то есть от исчерпания его специфического возбуждения, как это происходит, например, с пением многих птиц, которая медленно угасает. Весьма вероятно, что механизм рассмотренной простой системы предоставил селекционному давлению отправные точки, давшие ему возможность сделать из механизма сообщения о выполнении механизм сообщения об успехе. В этой новой функции от завершающего действия требуется значительно больше. Это все равно, как если бы честный солдат, до сих пор умевший лишь докладывать приказ исполнен, теперь должен был бы вдруг развить в себе способность дать высшему командованию рассудительный отчет, к какому успеху привело его действие, и даже указать, что в приказах командования было ошибочным. Для этой новой функции требуется много разнообразной экстрацепторной и проприоцепторной информации. И сверх того нужны еще механизмы, обладающие достаточным филогенетическим знанием, чтобы уверенно различать успех и неудачу. Таким образом, с изобретением условной реакции к механизму завершающего действия предъявляются новые требования. Не только должен возникнуть аппарат, доставляющий богатой информацией сообщение о своем успехе, но возникают также требования к количеству нервной энергии, необходимой для того, чтобы достаточно впечатляющее сообщение могло дойти до многих различных инстанций центральной нервной системы, функции которых должны быть адаптивно изменены. Под селекционным давлением этих новых функций механизмы завершающего действия приобрели особые структуры и физиологические свойства, которые Прежние этологи долгое время понимали неверно. Некондиционируемая система поведения, такая, как свойственное виду импульсивное поведение, выполняется обычно без видимой подчеркнутости завершающего действия. Это особенно характерно для цепей поведения, выполняемых лишь один раз в жизни индивида, например, спаривание у многих членистоногих. В таких случаях у животного при выполнении завершающего действия не наблюдается никакого особенного повышения общего возбуждения. После возбужденного танца, с помощью которого, например, самец-паука-скокуна ухаживает за своей самкой, ход спаривания завершающего цепь поведения кажется чуть ли не вялым. Даже у весьма способных к обучению циклит, высокоразвитых рыб, ухаживающих за потомством, метание икры и оплодотворение происходит без какого бы то ни было заметного повышения возбуждения. Напротив, вступительные церемонии образования пар с их танцевальными движениями и роскошным предъявлением ярких красок свидетельствуют о гораздо большем общем возбуждении, чем завершающее действие. При этом многое выучивается – научаются узнавать друг друга. И длительный брак, в котором они затем живут, предполагает такое индивидуальное знакомство. Весьма вероятно, что дрессирующее действие движений при образовании пар сильнее, чем воздействие метания икры и оплодотворения, которое самец выполняет с таким же чувством долга, как и другие действия по уходу за потомством, что и вызвало у одной моей сотрудницы при наблюдении оплодотворения икры у Etoplus макулатус – бессмертное восклицание. Он это делает так вяло, что это похоже на добродетель. Если сравнивать поведение при оплодотворении у этого вида с поведением жеребца или вообще с целеобразующими, завершающими действиями высших животных, например, с умершлением добычи у хищников – или нападением хищной птицы, то при наблюдении таких форм поведения трудно избежать впечатления, что пламя возбуждения охватывает весь организм. Конечно, это высокое общее возбуждение важно, потому что чисто количественным образом обеспечивает необходимое число и силу нервных импульсов для воздействия на весьма многочисленные места центральной нервной системы где обратное сообщение о завершающем действии должно индуцировать модификации. Этот фейерверк общего возбуждения и с субъективной стороны жгучее чувственное наслаждение никоим образом не являются лишенными функций эпифеноменами, побочными сопровождающими явлениями, побочными продуктами, а составляют неотъемлемые части физиологического механизма, способного извлекать информацию из успеха и неудачи. Во всех системах поведения рассмотренного типа за сообщением о выполнении сразу же следует резкий спад возбуждения. Но при виде описанного фейерверка общего возбуждения, мне кажется, слишком искусственным считать один только этот спад возбуждения причиной дрессировки, развертывающей выполнение завершающего действия. Точка зрения хаула, по которой ослабление возбуждения является главным дрессирующим фактором, справедливо в весьма многих других случаях, но в отношении целеобразующего действия она, безусловно, неверна, как видно из простейшего самонаблюдения. Когда механизм запуска приобретает в рамках кондиционируемой системы поведения иные и новые частичные функции по сравнению с теми, которые он выполнял в неспособной к обучению линейной системе, он также подвергается сильно измененному селекционному давлению. Это новое селекционное давление предъявляет к нему требования во многих отношениях, противоположные бывшим прежде, когда нужна была, возможно, большая избирательность. В немодифицируемой линейной цепи поведения некоторого инстинктивного действия Врожденный механизм запуска является единственной инстанцией, знающей, когда и как следует выполнить все действие. Необходимая при этом избирательность становится не просто ненужной, но прямо вредной, когда начинает играть свою учительскую роль второй процесс получения информации. С тех пор, как лишь обратное сообщение удовлетворяющего побуждения завершающего действия уведомляет организм, какой момент, какое место и какой объект наиболее благоприятны для выполнения всей формы поведения, для организма становится преимуществом, чтобы механизм запуска был менее избирательным. Соответственно, этому мы часто находим у близкородственных животных весьма различную избирательность, аналогичных, может быть, даже гомологичных врожденных механизмов запуска. Примечание. Гомологичными называют органы, имеющие общее происхождение в процессе эволюции, хотя, возможно, и получившие разные функции. Мы уже встретились с неизбирательностью врожденных механизмов запуска определяющих выбор материала для гнезд у способных к обучению врановых птиц. У гораздо менее способных к обучению ткачковых – птиц, похожие на зяблика – знание материала, единственно пригодного у этих птиц с высокодифференцированными движениями для постройки гнезда, является полностью врожденным. Так что многие из них вообще приходят в настроение размножения лишь в том случае – если получают надлежащие ключевые стимулы со стороны строительного материала. Процесс условной реакции, при котором информация об объекте получается из вида врожденной формы движения, дает важное преимущество. С его помощью отбираются те свойства объекта, которые существенны для успешного выполнения кондиционируемой формы поведения. Этот процесс, осуществляющий путем проб и ошибок дрессировку на какой-либо наиболее благоприятный, доступный объект, применяется очень многими высшими животными. Понятно, что чем больше его роль, тем меньшим может быть заложенное во врожденном механизме запуска знание объекта. Более того, для сохранения вида может оказаться выгодным, чтобы врожденный механизм запуска – как можно более упростился, предоставив процессу обучения самый широкий простор. На его долю остается лишь дать молодому животному намек, в каком направлении его поиски имеют наибольшие шансы на успех. Эта форма поведения по способу проб и ошибок пропорционально отличается от исследовательского или любознательного поведения. Глава 7. Корни понятийного мышления Раздел 1. Интегрированные частичные функции Каждая из когнитивных функций, которые будут рассмотрены в этой главе, встречается у животных, и каждая из них имеет свою собственную, независимую от всех остальных ценность для сохранения вида. Ради этой ценности и под ее селекционным давлением она и возникла. Если бы мы знали эти функции лишь у животных, то вряд ли пришли бы к мысли, что они вообще способны к интеграции в систему высшего порядка. Как уже было сказано, высшая система столь же мало выводима из ранее существовавших частичных систем, как высшее животное из своих нижестоящих предков. Но меньше всего можно было бы предсказать по этим частичным функциям те поистине эпохальные новые функции, которые явились как специфические системные свойства, возникшего из их интеграции целого. Способность к понятийному мышлению и к словесному языку, к накоплению сверхличного знания, к предвидению последствий собственных действий и тем самым к ответственной морали. При изложении частичных функций мне неизбежно придется повторяться. Давно уже я понял, сколь важное значение для возникновения человека имели абстрагирующая функция восприятия, пространственная ориентация с центральным представлением пространства и любознательное поведение. Уже тогда... Я описал эти функции таким образом, что сегодня мало что могу к этому добавить. Но когда я писал мои прежние монографии, я еще не вполне сознавал, что создание того единственного системного целого, функцией которого является понятийное мышление и возникновение которого означает так называемое отчеловечивание потребовало интеграции этих трех когнитивных способностей друг с другом и еще, по меньшей мере, с двумя другими. Две непринятые тогда во внимание когнитивные функции, которые нам предстоит здесь рассмотреть, это, во-первых, произвольное движение, которое в сочетании с вызванными им обратными сообщениями является когнитивной функции sui generis, своеобразная. Во-вторых, подражание, которое в тесной связи с богатыми реоференциями произвольным движением составляет предпосылку для усвоения словесного языка и тем самым независимый от объектов традиции. Примечание. Реоференции. Сообщение центральной нервной системе Выполнен ли на периферии, например, мышцами, полученный по нервам приказ? Я оказался перед выбором. Либо принять на себя вину за подробное повторение ранее написанного, либо отослать читателя к предыдущим работам. Но, как я знаю по опыту, читатель очень редко следует таким указаниям, а потому я предпочитаю навлечь на себя упрек в в повторении. Теперь я рассмотрю по отдельности шесть упомянутых когнитивных функций в их первоначальной форме, в которой они осуществляются у животных, как если бы мы ничего еще не знали о том, что они являются подсистемами и тем самым необходимыми предпосылками высочайших специфически человеческих функций. Ввиду взаимной независимости этих подсистем, порядок, в котором они будут здесь рассмотрены, вполне безразличен. Я начну с абстрагирующей функции восприятия, представляющей когнитивную функцию особого рода, уже упомянутую в пролегоменах Мы уже знаем также, что она принимает участие в различных функциях обучения. При описании сложных систем нельзя избежать подобных возвращений и забеганий вперед, поскольку, к сожалению, линейная последовательность написанных или сказанных слов способна изображать одновременно существующее лишь во временном порядке. Раздел 2. Абстрагирующая функция восприятия. Сообщения, поступающие в нашу центральную нервную систему от внесубъективной действительности через наши органы чувств, никогда не достигают, или только в исключительных случаях достигают, уровня нашего переживания в их первоначальной форме, как данные нашего ощущения независимо приняты отдельными рецепторами. Это может случиться самое большее, с так называемыми низшими чувствами, когда, например, отдельное раздражение осязательного тельца или определенное количество запаха проходят путь от рецептора до нашего «я», не подвергаясь особым процессам обработки, оценки и интерпретации. То, что наш сенсорный и нервный аппарат представляет нашему переживанию в оптической и акустической области, это всегда уже результат в высшей степени сложных процессов обработки, буквально процесс расчета, имеющих целью вывести из данных нашего ощущения заключение о фактах вне субъективной реальности, лежащих в основе этих данных и образующих стоящую за всеми явлениями действительность, как мы это принимаем с позиции гипотетического реализма. При этих, разумеется, бессознательных заключениях нашего обрабатывающего аппарата, как уже было подчеркнуто в начале книги, возникает проблема узнавания определенных комбинаций воспринимаемых стимулов, неизменно повторяющихся во времени в одних и тех же сочетаниях. Как я уже объяснил, любое распознавание и узнавание реальных фактов основывается на том, что внешние конфигурации или шаблоны, содержащиеся в данных ощущениях, сравниваются с конфигурациями, приобретенными из индивидуального опыта или из эволюции вида и служащими на личной основой дальнейшего познания, то есть на том что Карл Поппер называет «сравнение шаблонов» или просто «паттерн» – примечание переводчика. Постоянные конфигурации пространственного характера означают большей частью то, что мы попросту называем «предметами». Якоб фон Юкскуль дал им простое определение «предмет» – это то, что движется вместе». Мы не могли бы узнавать реальные вещи окружающего нас мира, если бы нам приходилось для этого всегда воспринимать точно те же стимулы в точно тех же конфигурациях, если бы, например, образ предмета на сетчатке нашего глаза должен был всегда возникать в том же месте, иметь ту же форму, цвет и величину. Удивительная функция нашего воспринимающего аппарата состоит именно в том, что с помощью уже упомянутых механизмов обработки он позволяет нам узнавать предметы без этого невыполнимого условия. Можно доказать, что в оптической области такая обработка начинается уже в сетчатке. Как показали Летвин с сотрудниками, а позднее Бутенант, чувствительные клетки ретины, сетчатки лягушки, соединены в отдельные группы, таким образом, что их цельностремительные невриты ведут от клеток каждой группы к одной ганглионарной клетке. Примечание. Неврит – аксиальная, осевая часть нервного волокна, исходящая в виде конуса из нервной клетки. Это последнее избирательно реагирует на определенное коллективное сообщение группы, состоящее, например, в том, что Некоторый темный контур перемещается по сетчатке справа налево. Или для другой подобной клетки все клетки ее группы одновременно сообщают ей об усилении освещения. Есть даже группы, избирательно реагирующие лишь на выпуклые, движущиеся в определенном направлении границы затемнения. Собственно, стимулом в строгом физиологическом смысле является только свет, падающий на палочку или колбочку. Темная выпуклость движется по сетчатке справа налево. Это уже сообщение чрезвычайно сложной сенсорно-нервной структуры, избирательно отвечающая определенной конфигурации шаблону единичных стимулов. Поэтому, когда мы, этологи, говорим об одном стимуле и называем так, например, признак красное снизу, на который пылкий самец Колюшки отвечает шаблоном движений конкурентной борьбы, то это просто сокращенное выражение, которое может ввести в заблуждение. Если мы называем этот признак ключевым стимулом, то предполагается известным, что его восприятие основывается на сообщении очень сложного обрабатывающего аппарата избирательным образом позволяющего действовать лишь этой особой конфигурацией стимулов и при вполне определенным способом. На принципе pattern matching основана большая часть нашего познания. Но в процессах, позволяющих нам воспринимать все встречающиеся во внешнем мире шаблоны, содержится функция, вполне равносильная настоящей абстракции. Ведь это не что иное, как Абстракции, когда сообщения зрительных клеток лягушачьей ретины объединяются в описанные выше сообщения, и когда этот процесс действует независимо от абсолютной величины стимулов, принимая во внимание лишь соотношения и конфигурации. Способность воспринимать постоянное соотношение между стимулами, независимо от их количественных и качественных изменений, была открыта гештальт-психологом Кристианом фон Эрнфельсом, выдвигавшим такую транспонируемость восприятия образов как один из его важнейших критериев. Его классический пример – восприятие мелодии, которая узнается как одна и та же, хотя бы она была сыграна на любой высоте звука и на любом мыслимом инструменте. Но способность транспонирования присуща отнюдь не только тем, высокоинтегрированным процессом восприятия, которые называются восприятием образов. Как показывают немногие уже изложенные здесь факты о постоянстве цветов и о функциях лягушачьей ретины, функция транспозиции, сводящаяся к отвлечению от случайного и абстракции существенного, есть основная функция восприятия вообще и тем самым Основа объективации в том смысле, как мы ее определили в начале книги. То, что при этом абстрагируется, это всегда свойства, инвариантно присущие предмету. Это можно лучше всего продемонстрировать на простейших функциях восприятия, обычно называемых явлениями постоянства. Этот термин относится к понятию, определяемому исключительно функцией. Поскольку физиологические механизмы, ответственные за столь различные эффекты, как, например, постоянство цвета и постоянство формы, по своему происхождению принципиально различны. Но все такие механизмы имеют целью, как уже сказано, узнавание предметов окружающего нас мира как одних и тех же, даже если сопровождающие обстоятельства их восприятия меняются столь сильно, что абсолютные стимулирующие данные, получаемые нашими органами чувств, в разных случаях совершенно различны. Все мы сразу же понимаем, что имеется в виду, когда говорят о цвете некоторого предмета, не отдавая себе отчета в том, что эта вещь отражает, в зависимости от освещения, световые волны совершенно различной длины. Я вижу бумагу в моей пишущей машинке белой, хотя она отражает в этот момент сильно окрашенный в желтое свет электрической лампы. Но и при красном свете солнечного заката я воспринимал бы ее точно так же, как белую. Аппарат моего восприятия постоянства делает это без участия моего сознания, вычитая желтую или красную компоненту освещения из того излучения, которое бумага действительно отражает в данный момент. Цвет освещения, который этот аппарат должен хорошо знать для такого расчета, он опускает в своем сообщении, потому что воспринимающий организм, как правило, не интересуется этим цветом. Точно так же пчела, обладающая во многом аналогичным аппаратом постоянства цвета, нисколько не интересуется цветом господствующего освещения. Ей нужно лишь узнавать богатые медом цветы по их собственному цвету, то есть по неизменно присущим им свойствам отражения, независимо от того, облучает ли их голубоватый утренний свет или красноватый вечерний. Другой аппарат, выполняющий аналогичные функции, дает нам возможность воспринимать величину предмета как одну из его постоянных характеристик. Хотя площадь его изображения на нашей сетчатке убывает пропорционально квадрату расстояния Опять-таки, другие механизмы осуществляют удивительный фокус Позволяющий нам воспринимать как постоянное то место, где находится видимый предмет Хотя его изображение на нашей сетчатке при малейшем движении нашей головы и тем более глаз Совершает самые дикие зигзагообразные скачки Физиологию обеих этих функций постоянства исследовал в особенности Эрих фон Гольст, к работам которого я здесь отсылаю читателя. Гораздо сложнее и почти не изучен с физиологической стороны тот аппарат обработки, который позволяет нам воспринимать как нечто постоянное трехмерную форму предмета, когда этот предмет движется, например, вращается перед нашими глазами, Так что форма его изображения на сетчатке испытывает сильнейшие изменения. Нужны чудовищно сложные операции стереометрии и начертательной геометрии, чтобы выполнить эту функцию, которая всем нам кажется чем-то само собой разумеющимся. Функцию, состоящую в том, что все эти изменения и изображения на сетчатке, даже изображения тени – интерпретируются как движение в пространстве некоторого предмета постоянной формы, а не как изменение его формы. Функции восприятия, изученные Кристианом фон Эренфельсом, Вертгеймером и Келлером, это, несомненно, функции постоянства. Хотя, может быть, в свете сказанного было бы неверно утверждать, что они «ни что иное, как таковые». Естественно, испытателю, интересующемуся гештальт-психологией, я рекомендую прочесть работы Вольфганга Мецгера. Краткое резюме содержится в моей статье «Восприятие образов как источник научного познания». В эволюции органов и даже в техническом развитии машин не так уж редко случается, что аппарат развитый ради вполне определенной функции неожиданно оказывается способным выполнять наряду с этой функцией еще одну, совершенно иную. Так однажды вычислительный аппарат, сконструированный для вычисления сложных процессов к удивлению собственных конструкторов, оказался способным выполнять также операции интегрального и дифференциального исчисления. Нечто подобное произошло с функциями Постоянство восприятия. Как мы знаем, все они были развиты ради постоянства восприятия предметов. Выработавшее их селекционное давление было вызвано необходимостью надежно узнавать определенные предметы окружающего мира. Но те же физиологические механизмы, которые доставляют нам эту возможность, поразительным образом способны также выделять абстрагировать постоянные свойства, отличающие не только одну вещь, но и определенный род вещей. Они способны отвлекаться от свойств, не обладающих родовым постоянством, а присущих лишь отдельным индивидам. Иными словами, они обращаются с этими индивидуальными признаками как со случайным фоном, на котором можно выделить постоянное качество гештальта свойственное всем индивидуальным представителям данного рода. Это качество непосредственно воспринимается затем как качество рода. Эта высочайшая функция механизмов постоянства первоначально совершенно независима от рациональной абстракции. Она свойственна высшим млекопитающим и птицам точно так же, как маленьким детям. Когда годовалый ребенок правильно обозначает всех собак словом «гав-гав», это вовсе не значит, что он абстрагировал форму определения «канис фамильярис». Тем более маленький сын Эйбисфельта не построил понятие млекопитающего и птицы, когда объединил всех представителей этих классов словами «гав-гав» и «пи-пи», правильно отнеся большого гуся и крохотную певчую птичку на дереве к классу птиц, А свою новорожденную сестренку классу млекопитающих несомненно в таких случаях маленький адам давал имя непосредственно воспринятому им родовому качеству все эти функции абстракции и объективации осуществляемые восприятием гештальта не только родственны другим более простым функциям восприятия постоянства а строятся из них то есть содержат их как необходимые частичные функции. Разумеется, восприятие гештальта обладает как более высокоинтегрированное целое новыми системными свойствами, к чему добавляется еще и то обстоятельство, что оно также связывается с обучением и памятью. Кажется, восприятие гештальта имеет даже свой собственный отдельный механизм хранения информации. В моей уже упомянутой работе «О восприятии образов» я подробно описал, как процесс сформирования гештальта, его отделение от случайного фона, может продолжаться в течение длительного времени, даже многих лет. Исследователи поведения, как и врач, снова и снова обнаруживают, что некоторая закономерность, повторяющаяся в целом ряде отдельных переживаний, например, последовательность движений, или синдром болезненных явлений, лишь тогда воспринимается как инвариантный гештальт, когда наблюдение ее повторялось очень часто, во многих случаях буквально тысячи раз. Этому способствуют весьма своеобразные субъективные явления. Задолго до того, как удается формулировать причины для этого, уже заметно, что некоторый комплекс наблюдаемых явлений интересен и привлекателен. Лишь несколько позже возникает предположение, что в таком комплексе заключается какая-то закономерность. То и другое, естественно, побуждает повторять наблюдение. Результат этого поразительного, но никоим образом не сверхъестественного процесса часто приписывается интуиции или даже вдохновению. То, что происходит в действительности, достаточно удивительно. Ясно, что у нас имеется обрабатывающий аппарат, который в состоянии записывать поистине невероятное число отдельных протоколов наблюдений и сохранять их в течение долгого времени, и сверх того способен вести настоящую статистику этих данных. Мы должны допустить обе эти функции, чтобы объяснить тот несомненный факт, что наше восприятие гештальтов способна вычислить по большому числу отдельных образов, каждый из которых содержит больше случайных, чем существенных данных и которые накапливаются в течение длительного времени, заключенную в них существенную инвариантность или, пользуясь жаргоном специалистов по связи, способна компенсировать шум информационного канала избыточностью информации. Системе, совершающей такие вещи, мы должны приписать очень сложное строение. Однако мы не удивляемся тому факту, что все эти сенсорные и нервные процессы, несмотря на их далеко идущую аналогию с рациональными явлениями, происходят в тех областях нашей нервной системы, которые совершенно недоступны нашему сознанию, нашему самонаблюдению. Эгон Брунсвик ввел для них термин «рациоморфные процессы», указывающий, что они и в формальном, и в функциональном отношении строго аналогичны логическим процедурам, хотя, несомненно, не имеют ничего общего с сознательным разумом. Напрашивающиеся подозрения, что здесь речь идет о процессах, первоначально имевших рациональный характер, но затем вытесненных, в смысле психоанализа и погруженных в подсознание, легко опровергнуть. Малоодаренные дети и даже животные могут выполнять с помощью рациоморфных процессов сложнейшие математические, стереометрические, статистические и иные операции, которые даже одаренные исследователи могут лишь несовершенно воспроизвести рациональным путем. Способность восприятия гештальтов накапливать информацию для дальнейшей оценки также аналогична нашей рациональной памяти, но основана, вероятно, на физиологических процессах иного рода. В способности удерживать отдельные данные рациоморфная функция во много раз превосходит рациональную. Но нам не хватает способности произвольно вызывать хранимые ею данные, по поводу других различий, а также отдельных недостатков и преимуществ, присущих обоим аналогичным видам процессов, я должен натослать читателя к моей уже упомянутой работе о восприятии образов. Мои соображения об аналогиях между рациональными и рациоморфными функциями вовсе не означают, что абстрагирующая и объективирующая функция нашего понятийного мышления просто параллельно восприятию образов, но не связаны с ним. Рациоморфные функции способны действовать независимо от понятийного мышления. Они стары, как сама Земля, поскольку можно с уверенностью допустить, что у стегоцефалов каменноугольного угольного периода сетчатка выполняла в принципе такие же абстрагирующие функции, как у наших лягушек. В функциональном отношении абстрагирующие и объективирующие функции восприятия предшественники соответствующих функций нашего понятийного мышления. Но, как это обычно бывает при интеграции ранее существовавших систем в более высокое единство, фульгурация понятийного мышления никоим образом не сделала их излишними, они представляют собой его необходимые предпосылки и составные части. Раздел третий. Понимание и центральное представление пространства. Понимающее поведение и разумность тесно связаны друг с другом. Разумным считается существо с высокоразвитой способностью понимающего поведения. О том, как эта способность возникает, старая психология, очевидно, мало задумывалась. Может быть, потому что эту в высшей степени духовную функцию, заранее считали физиологически необъяснимой. Поэтому определение способности к понимающему поведению ограничивается обычно отрицательными положениями. Как уже было указано, форма поведения считается понимающей, если она позволяет организму справляться с некоторой специальной ситуацией, окружающей среды способом, содействующим сохранению вида хотя об этой особенной ситуации организм не располагает ни информации, приобретенной в ходе эволюции, ни полученной в индивидуальной жизни. Как мы уже говорили, с этим чисто отрицательным определением методом исключения можно сопоставить другое положительного типа, основанное на знании механизмов, лежащих в основе понимающего поведения мы называем понимающий форму поведения, особая приспособленность которой опирается на процессы кратковременного получения информации, описаны в главе 4. В ориентации высших позвоночных особо важную роль играет оптическое восприятие пространственной глубины и направления. Поэтому даже наивный наблюдатель не совсем не прав, когда он судит о разумности отдельных видов животных по более высокому или более низкому развитию у них этих способностей. Между тем, есть большое число позвоночных, получающих информацию для пространственной ориентировки главным образом, из вызываемых собственным движением животного паралактических смещений изображений отдельных предметов на сетчатке. Примечание. Паралаксом называется угол между направлениями на один и тот же предмет исходящими из разных мест. Этот вид пространственного восприятия наблюдается не только у рыб, но и у бесчисленных птиц и млекопитающих. Достаточно вспомнить зуйка или малиновку, вынужденных совершать для локализации видимого предмета характерные кивающие или покачивающиеся движения. Копытные также Лишь в исключительных случаях фиксируют предметы обоими глазами. И даже собака, бегущая без поводка рядом с хозяином, поддерживая с ним при этом тесный контакт, очень редко смотрит на него обоими глазами, разве что хозяин позовет ее, чихнет, споткнется и тому подобное. И этим привлечет ее внимание. Но даже в таком случае собака чаще всего смотрит на хозяина, держа голову наискось, что указывает на преимущественно акустическую ориентировку. Преобладание у столь многих высших животных паралактической ориентации приводит, как можно заметить, многих людей к ошибочному мнению, что все эти животные не в состоянии фиксировать предметы обоими глазами. Поэтому нужно особо подчеркнуть, всем двуглазым позвоночным в принципе присущ механизм ориентации, состоящий в том, что изображение предмета на сетчатке приводится посредством двустороннего направления глаз в положение наиболее резкой видимости, а затем, по обратным сообщениям глазных мышц, определяется расстояние до этого предмета. У немногих видов, не обладающих таким механизмом, он, вероятно, вторичным образом атрофировался, как, например, у ряда самов, в юновых и в немногих других случаях. Весьма вероятно, что зрение двумя глазами вообще возникло под селекционным давлением функции бинокулярной фиксации добычи. У многих рыб, земноводных и присмыкающихся, у которых за исключением случаев бинокулярной фиксации глаза движутся независимо друг от друга, пеленгация – засечение положения объекта добычи – выполняется примерно следующим способом. Сначала животное фиксирует добычу одним глазом, внимательно следящим за всеми ее движениями. Когда интенсивность реакции возрастает, второй глаз также поворачивается к добыче. После этого животное устанавливает свою голову или все тело в плоскости симметрии между направлениями зрения обоих глаз, неизменно направленных на добычу, а затем приближается к добыче до тех пор, пока достигается надлежащее расстояние, чтобы ее схватить. При этом информацию о величине фиксируемого предмета и расстоянии до него доставляют, по всей вероятности, те же механизмы, которые Эрих фон Гольст обнаружил у людей. Как конвергенция глазных осей – имеется в виду угол между глазными осями, когда оба глаза фиксируют один и тот же предмет – Так и процесс установки хрусталиков на резкость доставляют путем реоференции необходимые данные. Многие животные с особенно дифференцированным механизмом ловли добычи не способны схватить ее и в том случае, если она находится слишком близко от их рта. Например, морской конек вынужден при этом с трудом отодвигаться, часто изгибая гротескным образом свое тело, чтобы маленький рачок, неудобно подплывающий к нему, оказался в плоскости симметрии его головы и в то же время на подходящем расстоянии выстрела. У значительного большинства позвоночных оценка паралактического смещения видимых предметов служит для грубой ориентировки, а бинокулярное зрение для локализации добычи. Бинокулярная фиксация неживых окружающих предметов, имеющих значение лишь как препятствие или субстрат перемещения, происходит лишь в тех особых случаях, когда такой предмет должен быть точно локализован. Например, когда в ходе движения нога животного должна быть точно поставлена на данный предмет. Или когда хватательный орган должен его с уверенностью охватить. С такими требованиями сталкиваются уже некоторые рыбы, а именно живущие на дне или ползающие формы, потерявшие способность свободно парить в воде. Так как они тяжелее воды, они остаются на дне, если только не поднимаются над ним усиленными плавательными движениями. Когда таким донным формам приходится целенаправленно перемещаться в богато структурированной среде, Например, в скалистых нагромождениях литерали, прибрежная полоса морского или речного дна, или в зарослях мангровых корней. Они должны быть способны точно локализовать детали поверхности, по которой ползают. Несколько групп окуневых рыб выработали формы, специализировавшиеся на этом. Особенно хорошо оснащены в этом смысле представители собачковых и пескарей. Почти все наблюдатели этих интересных рыбок подчеркивают их разумность. Уильям Биб говорит о них, они меньше всех рыб связаны своей рыбьей природой. А мой учитель, профессор Генрих Йозов, говорил о них в шутку, но очень метко. «Собачковые вообще не относятся к классу рыб, а принадлежат к таксам». Этим хорошо описывается комическое впечатление, всегда возникающее у опытного наблюдателя, когда животное делает нечто неожиданное, особенно то, что мы привыкли видеть лишь у более высокоразвитых животных. Когда мы видим, как Блениус, взобравшийся собственными ногами на высокий камень, затем высоко поднимается на брюшных плавниках, загнутых далеко вперед, сильно отклоняет вверх голову, почти у всех других рыб, жестко связанную с туловищем, и фиксирует обоими глазами верхний край обломка скалы, прежде чем вскочить на него точно нацеленным прыжком, все это каждый раз производит неотразимо комическое впечатление. Еще забавнее переофтальмус, принадлежащий Гобидае, который в фиксации обоими глазами неживых предметов и в ползании превосходит всех бленнидая. Он способен, выйдя из воды, взбираться на мангровые корни и целенаправленно перепрыгивать с одного из них на другой. Среди бленнидая и гоби-дая есть и первоначальные формы, недифференцированные в указанном направлении с вполне дееспособным плавательным пузырем. Так что они, подобно другим рыбам, могут свободно парить в воде без мышечных усилий. При сравнении их с ползающими формами той же группы бросается в глаза существенное различие в форме головы. У способных к парению форм лоб плосок, как и у других рыб, и глаза расположены по бокам головы. Чем дальше заходит приспособление к жизни на дне и к ползанию, И чем важнее становится тем самым функция точной оптической ориентации в пространстве, тем круче становится лоб, и тем ближе подходят глаза к грани между спинной линией и передней стороной головы, так что перед ними открывается свободное пространство для бинокулярной фиксации. Это приспособление достигает крайней степени уже упомянутого илистого прогуна. Сами по себе Оценка пролактического смещения видимых предметов и локализация их бинокулярной фиксации – это два различных, но вполне равноценных механизма. И все же антропоморфная точка зрения, по которой фиксирующие животные умнее животных с неподвижным взглядом, не совсем ошибочна. Виды рыб лучше всех известные человеку, как, например, золотые рыбки и многие другие – имеют, вошедшие в поговорку, неподвижные рыбьи глаза. Все они принимают пространственно-ориентирующую информацию лишь когда движутся, поскольку лишь в таком случае изображения на сетчатке различных предметов пространства смещаются по отношению друг к другу. Когда такая рыба останавливается вплотную перед каким-нибудь препятствием, например, камнем или плотным кустом водяного растения, то часто можно заметить, что, когда она снова начинает двигаться, она вначале продолжает в точности следовать направлению, прегражденному препятствием. Лишь когда собственное движение вызывает соответствующий сдвиг изображений на сетчатке и тем самым доставляет информацию, лежащую в основе ориентации, рыба начинает изменять направление плавания. Поведение животных, ориентирующихся с помощью фиксации, отличается от только что описанного в одном существенном отношении. В то время как при паралактической ориентации перемещение и пеленгация, как мы видели, совпадают во времени, у фиксирующих животных они разделены во времени. Локализация предшествует перемещению. Животные, ориентирующиеся с помощью тактической фиксации, то есть приводящие изображение предметов одно за другим вместо острейшего зрения, как бы ощупывая пространство вокруг себя, всегда делают это, оставаясь на месте. Вслед за этой фазой ориентации начинается перемещение, уже вполне ориентированное и как будто спланированное заранее. Аналогии с этой последовательностью внутреннего приготовления – и последующего выполнения движения встретятся нам еще раз на более высоких уровнях фиксаций понимания. Конечно, паралактическая и фиксирующая пространственная ориентация встречаются вместе друг с другом в одном и том же организме. Роли их различаются лишь количественно. Для паралактической ориентации важно периферическое зрение, то есть оценка данных, доставляемых Более далекими от центра сетчатки местами Поэтому у животных, способных к хорошей паралактической ориентации Глаза часто бывают больше, чем у постоянно прибегающих к фиксации Например, чиж непрерывно фиксирует во всех направлениях все, что есть в пространстве И его крохотные глазки находятся в постоянном движении Между тем, большой глаз малиновки или зуйка остается почти неподвижным относительно головы, но зато через правильные промежутки времени производится уже упомянутое покачивание. Примечательным образом два способа ориентации во многих случаях не могут заменять друг друга. Как уже было сказано, первичная функция бинокулярного восприятия глубины – прицеливание в добычу, тогда как паралактическое восприятие глубины – Служит для грубой ориентации в пространстве И избежания препятствий Рыбы открытого моря, обладающие, как хищники Превосходным бинокулярным зрением Не в состоянии применять его для избегания препятствий На Адриатическом побережье мне довелось однажды видеть Как сотни мальков одного вида морских щук Плыли прямо на берег и там гибли Они двигались не сомкнутой стаей, а поодиночке на расстоянии около метра друг от друга и в точности параллельно, очевидно, управляемые какой-то ориентировкой на свет, соленость воды или на что-то еще. За несколько метров от берега все они были еще вполне здоровы. В зоне прибоя они боролись за свою жизнь, а на берегу нагромождался вал из трупов. О рыбах открытого моря, живущих в неволе, также известно, что они не в состоянии принимать во внимание препятствия, расположенные под прямым углом к направлению плавания, а потому даже в очень больших бассейнах сплошь и рядом наталкиваются головой на стенку. В открытом море они обнаруживают уже издали большие непрозрачные предметы с помощью паралактической ориентации, обходя их по плавным дугам с ситуацией, когда подобные препятствия окружают их со всех сторон, они не в состоянии справиться. Тесная корреляция между способностью к пространственной ориентации и пространственной структурой жизненного пространства уже знакома нам на примере приспособления Гобидае и Бленнидае к сухопутной жизни и ползанию. Та же корреляция существует и вообще во всем животном мире. Меньше всего понимания требуется от организмов, живущих в однородной по всем направлениям среде, в открытом море. Из всех известных нам в настоящее время свободно движущихся многоклеточных животных, самые глупые – это, по-видимому, некоторые медузы, которые, как, например, легочная медуза, вообще лишены пространственно направленных реакций. Они и не нуждаются в таковых поскольку их легкий колокол и тяжелая желудочная ножка удерживают их в устойчивом равновесии. А пищу они добывают фильтрацией из морской воды, так что им не надо схватывать целенаправленным движением отдельные частицы еды. Единственные встречающиеся у них направленные движения – это движение амебоидных клеток стенок желудка. Единственный ответ всего организма на стимулы состоит в том, что каждый удар зонтика возбуждает определенные рецепторы, так называемые краевые тельца, чем запускается следующее сжатие этого органа. Как остроумно сказал о легочной медузе Якоб фон Юкскуль, она не воспринимает ничего, кроме ударов собственного колокола. Как мы уже знаем, многие рыбы открытого моря не способны целесообразно реагировать на пространственные условия. У сухопутных животных также существует тесная связь между структурированностью жизненного пространства и способностью справляться с нею при помощи пространственно ориентированного поведения. Открытую степь можно в некотором смысле считать двумерным аналогом открытого моря, однородного во всех трех, пространственных направлениях. Если, например, сравнить способность к пространственному пониманию у близко родственных форм животных, одни из которых живут в степях, а другие в скалах или на деревьях, скажем, у куропатки и хохлатого перепела или у антилопы орикс и серны, то обнаруживаются поразительные различия в способности овладения пространственными условиями. Пара куропаток, воспитанных мною с яйца, оказалась неспособной понять, как непроницаемое препятствие, выбеленную стену. Когда им хотелось переменить место, они бежали в направлении стены комнаты, расположенной против окна, потому что она была светлее, чем часть стены под окном. Встретившись с препятствием, они не просто натыкались на него клювом, а упорно продолжали толкаться в том же направлении, неустанно отбегая и снова набегая на стену. Повернувшись, они с особенной силой мчались вперед, все больше стирая себе роговую поверхность кончика клюва и перья передней части шеи, так что мне пришлось повесить перед стеной темный занавес, чтобы предотвратить более серьезные повреждения. Чтобы ограничить птиц определенной частью комнаты, Я отделил их доской, выше на которой едва хватало, чтобы не позволить им выглядывать наружу. Куропатки часто налетали на эту доску то выше, то ниже, но так и не научились целенаправленно перелетать через нее, даже после того, как они много раз при бесцельных взлетах случайно оказывались по другую сторону доски. Примечательно, что в полете они гораздо лучше ориентировались в пространстве, чем на земле. Когда они внезапно взлетали с большим ускорением, на которое эти птицы способны, казалось, что сейчас раздастся сильный удар о стену или оконное стекло, и на полу падет мертвая птица. Но этого никогда не происходило. Куропатки всегда благоразумно сворачивали, оказавшись вблизи стены, и целенаправленно приземлялись на полу. Ясно, что куропатка может позволить себе пренебрегать препятствиями на степной почве, но в полете должна быть в состоянии избегать таких вертикальных препятствий, как дерево, опушка леса или крутой склон. Передвигаясь на ногах, куропатка также не может использовать свои способности к ориентации, предусмотренные для полета, как морская щука не может использовать свое, предусмотренное для ловли добычи, бинокулярное зрение для того, чтобы не натолкнуться на крутой скалистый берег. Как уже было сказано, способности к владению сложными пространственными условиями часто сильно различаются очень близко родственных форм. У морских щук, которые не в состоянии даже понять, как препятствие крутой берег, есть близкие пресноводные родственники, каким-то образом справляющиеся даже со стеклянными стенами маленького аквариума, хотя, как это видно на многих фотографиях, большей частью ценой повреждения своих острых челюстей. Хохлатый перепел, близкий родственник куропатки, отлично ориентируется в пространстве и тому подобное. Так как вряд ли можно допустить, что у этих животных органы чувств устроены иначе, чем у их более глупых родственников, можно предположить, что способность к лучшему или худшему представлению пространства зависит от организации центральной нервной системы. Такое же жизненное пространство предъявляет к своим обитателям наивысшие требования в отношении понимания пространства. Без сомнения, это ветви деревьев. Но среди древесных животных самое точное, Доходящая до мельчайших деталей информации о пространственных условиях, требуется не тем, которые удерживаются на ветвях с помощью присосок или когтей, как это делают древесные лягушки, белка, и многие другие обитатели деревьев. Она нужна тем, кто лазает по деревьям с помощью хватательных органов, сжимающих как клещи сучьи и ветки. Животные, лазающие с помощью присосок и когтей, решаются броситься приблизительно в направлении намеченной цели, вероятностью цепиться за что-нибудь одним или двумя пальцами довольно велика, да и падение у этих большей частью маленьких животных не обязательно приводит к трагическому концу. Напротив, хватающая рука дает опору лишь в том случае, если она сжимается в надлежащем месте, в надлежащем положении и в надлежащий момент. Она не прикрепляется никогда когда она раскрыта, никогда сжата в кулак. Хватание сжимающей рукой коррелировано у млекопитающих с определенным положением глаз на голове, аналогично тому, как у рыб, коррелировано с положением глаз, редукция плавательного пузыря и способности к парению и по аналогичным причинам. В обоих случаях требуется особенно точное представление пространства. Среди сумчатых, как и среди плацентарных, имеются обитатели деревьев, лазающие с помощью когтей и с помощью хватающих рук. В обоих подклассах млекопитающих первые имеют большей частью Расположенные по бокам и несколько выпученные глаза, как мы это видим у белки, между тем как вторые имеют большей частью глаза, направленные вперед, как у совы. У сумчатых рассматриваемая корреляция менее выражена, вероятно потому, что многие их формы лазают очень медленно и не нуждаются при своем хамелеонообразном перемещении в особенно хорошей пространственной ориентации но можно с уверенностью утверждать, что все животные, захватывающие свою цель после далекого прыжка клещеобразной рукой, предварительно фиксируют эту цель бинокулярным зрением. Весение и лазание антропоидов с их крюковидной рукой предъявляет отнюдь не меньшие требования к точности пространственного понимания, чем у других приматов с хватающей рукой. Но только крюковидная рука обладает особым свойством, к которому мы еще вернемся в разделе о любознательном поведении и самоисследовании. Во время захвата она находится в непосредственной близости от точки фиксации. При описании поведения животных, ориентирующихся посредством фиксации различных окрестных предметов, я уже сказал, что временная последовательность движений глаз, прощупывающих пространство, и заключительного, уверенного и успешного движения производят впечатление чрезвычайной разумности. Причина этого в том, что такое поведение есть простой аналог планирующего мышления, какое мы находим у человекообразных обезьян. Когда антропоиду предлагают задачу, требующую понимания, он ведет себя совсем иначе, чем енот или макакорезус в подобном случае. Те беспокойно бегают в поиски взад и вперед, моторно испытывая разные возможности. Но человекообразная обезьяна спокойно усаживается, внимательно обводя взглядом экспериментальную установку. Ее внутренняя напряженность выражается в так называемых «проскакивающих движениях». Например, очень часто она почесывает себе голову, как размышляющий человек. Она также испытывает разные возможности на что указывает блуждание ее взгляда, без устали перепрыгивающего с одной точки экспериментальной установки на другую. Это очень хорошо видно в фильме об опытах с орангутаном, снятом в Сухуме в Советском Союзе. Перед обезьяной поставили задачу передвинуть ящик, стоящий в одном из углов помещения, в противоположный угол, где к потолку на нитке был подвешен банан. В начале взгляды обезьяны беспомощно блуждают по диагонали между ящиком, стоящим в левом нижнем углу, и бананом, висящим справа вверху. Затем обезьяна начинает злиться, так как не может найти решение. Она пытается уклониться от неприятного положения, отвернувшись поведение отключения в смысле чанса. Но задача не дает ей покоя. Она снова поворачивается к экспериментальной установке. Вдруг ее взгляд начинает двигаться другими путями. Он обращается к ящику, затем к месту на полу под бананом, оттуда вверх к манящей цели, снова вертикально вниз и опять к ящику. После этого молниеносно следует освобождающая, решающая задачу догадка, которую можно безошибочно прочесть на выразительном лице оранга и он тотчас же направляется, кувыркаясь от радости к ящику, подставляет его под банан и достает его. Для необходимого понимающего поведения ему было достаточно нескольких секунд. Кто наблюдал такое решение задачи обезьяны, не может всерьез усомниться, что в момент решения животное испытывает переживание, аналогичное нашему переживанию «ага» в смысле Карла Бюллера. Что же происходит с обезьяной объективно и субъективно, когда она неподвижно сидит, но совершает при этом трудную внутреннюю работу, собирая взглядом информацию о заданной ситуации? Что она переживает, мы не знаем. Но мы можем с большой уверенностью допустить, что весь этот процесс аналогичен тому, который мы у самих себя называем мышлением, Лично я уверен в том, что обезьяна делает то же, что и я сам, а именно в воображаемом, то есть модельно представленном в ее центральной нервной системе пространстве, передвигает столь же воображаемый ящик и представляет себе, как она затем сможет на него взобраться и достать банан. Я не вижу, как может быть мышление чем-то принципиально иным, чем такое пробное совершающиеся лишь в мозгу действия в воображаемом пространстве. Я утверждаю, по меньшей мере, что процессы этого рода содержатся также в наивысших операциях нашего мышления и составляют их основу. Во всяком случае, я не в силах представить себе какую-нибудь форму мышления, независимую от этой основы. Уже более 20 лет назад Вальтер Порцик написал в своей книге «Чудо языка» следующие слова. Язык переводит все ненаглядные отношения в пространственные. И это делает не какой-то один язык или группа языков, а все, без исключения. Эта особенность принадлежит к неизменным чертам, инвариантам человеческого языка. Временные соотношения выражаются в языке в пространственных терминах «перед Рождеством» и «после Рождества» на протяжении двух лет. Когда речь идет о психических процессах, мы говорим не только о внешнем и внутреннем, но также о том, что происходит выше и ниже порога сознания, о подсознании, о переднем плане, о заднем плане, о глубинах и слоях психики. Пространство вообще служит моделью для всех ненаглядных отношений. Наряду с работой он преподает, любовь была больше честолюбия. За этой мерой стоит замысел незачем приводить дальнейшие примеры, любое число которых можно найти в каждом куске письменной или устной речи. Значение этого явления связано с его всеобщей распространенностью и его ролью в истории языка. Его можно продемонстрировать не только на примере употребления предлогов, которые все первоначально означают пространственные отношения, но также на словах, обозначающих виды деятельности и свойства. Уже в работе, вышедшей в 1954 году, я выразил ту точку зрения, что приведенные выше выводы языковеда имеют основополагающее значение не только для истории языка, но еще более для филогенетического развития мышления вообще и тем самым также дословесного и несловесного мышления. Эта точка зрения получила в последнее время в высшей степени важное подтверждение в исследованиях Ноама Хомского и его сотрудников. На основе обширного сравнительного изучения языков эти исследователи пришли к выводу, что определенные основные структуры языка и мышления свойственны всем людям всех культур и являются врожденными, причем в одинаковой форме. По их мнению, эти общечеловеческие и специфические для нашего вида функции возникли не под селекционным давлением взаимопонимания, а под селекционным давлением логического мышления. Независимо от Хомского, Герхард Гёб пришел к следующему выводу, изложенному в его книге «Эволюция языка и разума». Язык есть не только средство внешнего взаимопонимания, но и неотъемлемая составная часть самого Разум